«Не может», — сказал крокодил. «А что, если на этот раз вероятности сложится по-другому? И там же у нас на Земле одна крошечная вероятность все решает?» «Я читал». «Где-то так», — сказал крокодил. «Я имел в виду, что твоему сыну, может, ничего и не угрожает?» «Конечно. Тем более, что все это случится еще через миллионы витков?» «Разумеется». Тим Морелк опустил плечи.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 Тима покраснел, если мы не сможем предотвратить вторую смерть Ра. Но это второстепенно по сравнению с презрением Махайрода, не удержался Крокодил. Тиморалк понурился. Прости, крокодил коснулся его плеча. Расскажи мне, что он хочет сделать? Он хочет попасть на спутник, несущий рабочий стабилизатор, войти внутрь.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 сказал Тиморалк. Он хочет найти кого-то или что-то, что соответствует замыслу, и ощущает творца. Он хочет найти способ сделать так, чтобы образ Ра снова соответствовал замыслу. Тогда стабилизаторы будут мне нужны. Несколько секунд крокодил молчал, соображая. Слова мальчишки звучали издевательством. Хуже они казались обрывком из проповеди сумасшедшего философа, грязного, рваной китайской куртки, проповедующего где-нибудь в переполненном метро.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 «Медленно спросил Крокодил, чтобы вы жили как деревья или реки и рисовали свои тены на стенах пещеры и никогда не проходили пробы?» «Не знаю, наверное, если это необходимо. Ты боишься, что Ра изменится?» Мальчишка поднял глаза. «Я не хочу туда идти, в этот искаженный мир. Я его иногда чувствую рядом с собой. Я помню что-то смутное».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 И все перед началом работы активировали специальный договор, в котором была включена готовность умереть раньше срока. В этот договор включена готовность умереть ради... успеха мероприятия? Да. И ты согласился. Ты подписал, то есть активировал. Я полноправный гражданин. В голосе Рока скользнула стальная нотка. Я беру на себя ответственность. За мир. За раб.